Погода была еще хуже, чем в тот день, когда она ездила в университетский архив в Варвике. И дорога заняла еще больше времени. Клэр выехала из Малверна в девять утра, а на место прибыла лишь через пять часов. Уже измученная и раздосадованная, она оставила машину на платной стоянке под открытым небом и двинула к морю. Дождь, резво менявший направление под порывами ветра, хлистал по лицу и колол глаза. Серые тусклые волны омывали галечный берег, а над водой поднимался туман, пропитывая все кругом сыростью. Очень скоро Клэр продрогла до костей. Днем в пятницу городок казался вымершим. Из дверей игральных залов доносилась невротическая мешанина электронных шумов, Повизгивание игровых автоматов в купе с грохочущей танцевальной музыкой, изливавшейся из немилосердных воспроизводящих устройств, но клиентов у автоматов было немного. А в магазинах и кафе бизнес и вовсе еле тлел. Клэр покрепче закуталась в плащ с подстежкой, но так и не смогла унять дрожь и колотила ее не столько от холода, сколько от страха перед встречей которую она сама себе и навязала. Она надеялась, что за время, проведенное в дороге, ей удастся выработать линию поведения или хотя бы придумать, с чего начать беседу. Но в голове было пусто. Клэр запаниковала. Она понятия не имела, что гипс за человек и как он отреагирует на ее непрошенное появление. «Значит, придется импровизировать». Более всего, она опасалась, что он взбесится и применит силу. Что ж, она должна быть готова ко всему. Адрес она помнила наизусть и вскоре добрела до узкого трехэтажного дома, стоявшего всего в нескольких кварталах от моря. Судя по дверным звонкам, в доме было три квартиры. Виктор Гипс предположительно обитал в квартире «Б». Хотя табличка с именем под этим звонком отсутствовала. Клэр нажала на кнопку, услыхала отдаленную трель и стала ждать. Тишина. Клэр ждала и ждала. Жала и жала на кнопку. На первом этаже шевельнулась кружевная занавеска, а следом за матовым стеклом входной двери возникла расплывчатая тень. Дверь открыла женщина. «Вы к верхнему жильцу?» «Да, меня зовут Он в Пабе», перебила женщина. Подробности ей были явно неинтересны. «В Веллингтоне, скорее всего». «Это тут рядом, за углом, и чуть вниз по улице. А как я узнаю гипса?» спросила Клэр. «У него черные волосы, он их красит, по-моему, и кожаная куртка. Он всегда сидит в углу, там, где доска для дарца, и читает экспресс». «Да не ошибетесь». Клэр пробормотала слова благодарности, женщина кивнула, и дверь закрылась. Паб, как и весь город, был наполовину пуст. Музыкальный автомат исполнял что-то занудное из симплирет. За стойкой никого не было. Виктора Гипса Клэр увидела почти сразу, и ее тут же обуяли дурные предчувствия. Хотя выглядел он совершенно обычно. Точно так, как его описала соседка, вплоть до газеты, лежавшей перед ним. Наконец ей удалось сделать заказ. Попросив стакан газированной минералки, она устроилась в том же углу, что и гипс, за соседним столиком. Клэр молча пила воду, поглядывая на соседа. Поглядывала не украдкой, но довольно откровенно. Ей хотелось, чтобы на нее обратили внимание. Клэр немного успокоилась. На вид гипсу было под шестьдесят. Ничего особенно отвратительного в его облике не наблюдалось. Ничего настолько предосудительного, чтобы наградить его прозвищем «гнусный гипс», как это сделала когда-то Мирием. Он читал спортивный раздел, а когда оторвался от газеты, Клэр улыбнулась ему. На секунду он задержал на ней взгляд, недоверчивый, слегка недоуменный, Вряд ли он принадлежал к той категории мужчин, которым в пабах постоянно улыбаются женщины. Возможно, он вообразил, что она ищет клиента. Не самое удачное впечатление, которое она хотела бы произвести. Зря... Она не купила в баре сигарет. Тогда она попросила бы у него огоньку. Но Клэр курила в последний раз после концерта Бенджамина в декабре 1999 и табачный дым наверняка вызовет у нее приступ кашля. Гипс просматривал результаты скачек, делая пометки синей шариковой ручкой. И это навело Клэр на мысль. Она достала из сумочки записную книжку, раскрыла ее и начала рыться в сумке, будто что-то искала. Затем она шумно вздохнула и наклонилась к гипсу. «Простите, не могли бы вы одолжить ручку на минутку?» Он опять смирил ее подозрительным, удивленным взглядом и молча протянул ручку. Клэр нацарапала какую-то чушь в записной книжке, затем откинулась на спинку стула, изображая мыслительный процесс и рассеянно покусывая кончик ручки. Ох, э, простите, притворяясь, будто только что опомнилась она, попыталась свернуть ему ручку. — Ладно уж, — улыбнулся Гипс, — оставьте себе. Я таких еще раз добуду. — Спасибо, — улыбнулась Клэр в ответ. — Вы, видно, устали. Гипс отложил газету. — Мне пришлось долго вести машину, да. Он аккуратно сворачивал газету, — приминая на сгибах, откуда приехали. Из Бирмингема, — солгала Клэр. — А, старый добрый Брам. Я хорошо знаю этот город. Жил там много лет, правда? Там теперь все не то. Похуже, чем было. Где там? Я живу в Харборне, а я неподалеку обретался. В Борнвилле. Работал на фабрике в Лонгбридже. Тесен мир. Клэр отхлебнула воды. «Как вас занесло в Кромер?» Клэр не задумывалась, как она объяснит свой приезд сюда. Но быстро нашлась. Ответ лежал на поверхности. Приехала повидаться с сестрой. «Ясно. Назначили здесь встречу». Клэр помотала головой. «Она врач. Сегодня у нее должен быть выходной, но...» Ее срочно вызвали на работу. Врала она не очень изобретательно, но гипс, кажется, был не в претензии. Пришлось ей тащиться в поликлинику, и освободиться она только вечером. Она искоса глянула на гипса и поняла. Он у нее на крючке. «И что прикажете целый день делать в Кромере?» «Да еще накануне выходных». Гипс встал из-за стола, но ну, для начала можно заказать по-новой. Клэр сообразила, что прежде она никогда ничего подобного не вытворяла, не подсаживалась к незнакомцу, не флиртовала с ним и теперь поражалась тому, как гладко у нее все получается. Впрочем, каких-то особых усилий она не прикладывала, в основном слушала. Гипс сперва был неразговорчив, Но после очередной пинты горького и порции другой виски язык у него развязался. Клэр едва не растрогалась тем, как он чился произвести на нее впечатление, подать себя в лучшем виде.